Встреча в саду вблизи замка. Ожидаемое письмо, вернее, небольшую записку, передала горничная. Это для мадам. Принес мальчик, нет, она им не знает, нет, он не просил денег за услуги. Еще несколько нет, и, сжимая в кулаке монетку, горничная удалилась. Это была белесая, сдобная, любопытная и необычайно самодовольная особа. Разговаривая с милитрисой, она надменно кривила губы и зыркала по углам, ожидая увидеть что-то запретное и тайное. «Они нас все презирают», — с обидой подумала Мелитриса. «Мы победители, а они не только нас не боятся, но всегда готовы оскорбить и при этом улыбаются слащаво». Ледащев меж тем развернул записку. Она была немногословной. В восемь вечера за Фрейлиной будет послана карета, навстречу Фрейлина должна явиться одна — После приватного разговора она будет доставлена в эту же гостиницу. Вот точно ее перевод. Самой длинной была последняя фраза. Податели сего рассчитывают на понимание, скромность и предусмотрительность Фрейлины. Письмо предназначено только для ее глаз. По прочтении сжечь. Но «Ну вот, Милитриса Николаевна, и дожили вы до серьезного дня. Где ключ, там и скважина. Помните, что вы мне говорили? Глаза ледащего азартно блестели. «Ничего я не помню». Мелитриса от возбуждения топнула ногой. «Я вообще боюсь ехать. Я трусиха. Я вас предупреждала». «Опять все сначала». Василий Федорович поднял глаза горе, как бы призывая Всевышнего в свидетели. «А вы как думали?» В голосе девушки звучали слезы. «Вы только вообразите, как это глупо!» Я вхожу в дом к совершенно незнакомому человеку, и я ему не представлена, и вместо того, чтобы поздороваться, а потом завести какой-нибудь вежливый, отвлеченный разговор, я брякаю про каких-то дурацких баранов, да еще на латыни. Девицам не пристало знать этот язык. Я не синий чулок. «Но ведь это пароль», — застонал людащев «Черт бы побрал этих светских восемнадцатилетних дур». И потом, это всем известная пословица — Ее не возбраняется знать даже фрейлине и ее величества. Ответ тоже пословица. Ваш сокромоза мне должен сказать «не бойтесь», как это, «овым лупо комиттере» — доверить овцу волку. Получшего не могли пароль придумать. Это просто неприлично. Вы бы лучше за жизнь свою реглись, подумал Ледащев машинально, и мысль эта его отрезвила. Пропало раздражение, под рукой оказались и нужные слова, и участливый тон. Такова наша работа, дружок мой. И помните, что каждым своим шагом вы мастите дорогу, ведущую вас к вашему избраннику, и счастливой, незапятнанной ложью жизни. Я запомню ваши слова. Конец разговору положила Фаина, явившись с платьем бирюзового шелка. Серебряная тесьма украшала только лиф и рукава, оборки были восхитительные, целый каскад кружев, пенящихся у локтя, словом, все было каприз движения и легкость. При эдаком модном лифе у милитрисы даже бюст обозначился, и вообще она стала похожа на красавицу Настин Гагарину, фрейлину из свиты Великой Княгини. Фаина без всякого каркаса соорудила вполне приличную прическу, благо волос было достаточно. Бокли на затылке были украшены мелкими розочками. Ледащев придирчиво осмотрел Милитрису, улыбнулся довольный, но, увидев в ее руках кожаный футляр, воскликнул «Только очки не надевайте!» «Глупости какие!» На той же ноте воскликнула Милитриса: «Как же иначе я все увижу!» Час отъезда неумолимо приближался. Приехавшую карету... Она появилась минута в минуту, Мелитриса увидела в окне и тут же вскочила, вытянулась в струнку, оборотив в побледневшее лицо. «Спокойно», — прошептал тот, — «я выйду вас проводить, в записке это не возбраняется». Он надел шляпу с полями, которая наполовину скрывала его лицо, взял под руку Мелитрису, тесно и плотно, словно в тиски, сжал локоть и решительно направился к двери. Двухместная карета была неказиста, имела вид заказной, во всяком случае, человек на козлах выглядел как подлинный кучер, а не совмещавший в себе много профессий агент. Впрочем, кто их там разберет? И он внимательно посмотрел на вышедшую из гостиницы пару. «Графиня Грауфельд», — назвалась Мелитриса вымышленным именем, и спросила по-немецки, «Вы за мной?» Кучер неторопливо соскользнул с козел. Он был низкоросл, степенен. Толстый и крынок были обтянуты белоснежными чулками, которые больше всего успокоили милитрису. Не может негодяй носить такие белые чулки. Голову кучера украшала шляпа с кокардой. «Я едет только дама», — сказал он хмуро, и неожиданно так ловко оттолкнул ледащего, что тот немедленно усомнился в первом своем мнении о нем. Дверца распахнулась, С легким щелчком отвалилась подножка. Мелитрисов порхнула в карету. Миг, и вот уже мнимый кучер вскочил на козлы, занес кнут и пустил лошадей вскачь. «Однако», — пробормотал Василий Федорович, «все равно догоню мерзавца». Оседланный конь стоял за углом гостиницы под каштанами. Добежать до него было делом минуты, но, оказывается, далеко поставил и долго бежал. Когда Ледащев свернул на безлюдную улочку, кареты и след простыл шалеешь милый прошептал Ледащев, я твою карету хорошо запомнил отыщу чайние иголка милириса сидела в карете неживая не мертва она боялась что ей завяжут глаза ледащев предупреждал о такой возможности но нет от нее не скрывали пути по которым мы везли в неизвестность она отодвинула занавески и смотрела на пробегающие дома очень прилежно но скоро совершенно запуталась. Хучер то и дело сворачивал на новую, очень похожую на предыдущую улочку, которая разнилась от предыдущей только расположением канала. Раньше он был слева, теперь справа. Сейчас опять слева. И все те же аккуратные домики, построенные фахверком, палисада с цветущими настурцами и бегониями за домами сады. Скоро цветущие палисады сменились более строгим пейзажем, Трехэтажные и выше дома стояли теперь сплошняком, деревья исчезли, подковы лошадей цокали о брусчатку. Но и на этих улочках карета отчаянно вихляла, парящий над городом замок прусских королей, хмурые стоящее на холме сооружения мелькал то слева, то справа. Мелитриса вертела головой, как птица на ветке, от этого бессмысленного верчения ее стала поташнивать. Но и самый длинный путь имеет конец. Еще один поворот, и карета въехала под кирпичную арку и покатила по узкой аллее из молодых лип. Парк, вернее сад, казался безлюдным, но вдруг из кустов вышел мужчина со злым, внимательным лицом. Но Милитриса смотрела не столько на его лицо, сколько на руки. Они были очень длинными и сильными, словно у гориллы. Карета остановилась, руки и о чем-то бегло заговорил с кучером. Они говорили очень тихо, и Мелитриса слышала только отдельные слова. Рефреном шло «Господин ждет» и «Господин сердится». Судя по интонации, кучер все время оправдывался. «Еще мне не хватало рассерженного господина», — с испугом подумала Мелитриса. «Только бы он не кричал, а то я забуду все». Карета тронулась, и Мелитриса поспешно задернула штору, прячась, от изучающего взгляда длиннорукого. И минуты не прошло, как карета опять остановилась. Кучер распахнул дверцу, и Мелитриса ступила на усыпанную гравием дорожку. Глазам предстал белоснежный особняк в стиле барокко. Над дверью и окнами его лепились раковины, завитушки и листья аканта с виноградными гроздьями. Ушастые фавны поддерживали маленький балкон, словом, особнячок был украшен на самую пышную руку. Из подъезда вдруг вышел худой, как трость, мужчина в черном сюртуке и сказал строго «Прошу». «Как мне все это не нравится?» — подумала Мелитриса и вступила в прихожую, отметив про себя, что черный даже не поклонился толком, а лишь головой кивнул. «Что это? Простая невоспитанность?» Или люди, принимающие ее, считают такое поведение естественным с отравительницей? Внутренне она поежилась, поняв вдруг до конца, какую неблаговидную роль ей играть. Ледащев говорит, они враги, они прусаки, но сознаемся, ей куда симпатичнее обычные прусаки, чем русская отравительница. В конце концов это невыносимо. Право сейчас она заплачет. Обождите здесь сказал Черный и исчез. Мелитриса осмотрелась. Комната была просторной, уютной, с камином, книгами и кабинетным бильярдом в углу. Окна выходили в парк, одно из них было полуотворено, и Мелитриса поспешила к нему. Свежий воздух казался сейчас спасением. Смеркалась. У подъезда зажегся одинокий огонь. «Что-то не торопится, господин Сокрамоза». Дверь в соседнюю комнату была закрыта драпировкой со множеством складок. Мелитриса мельком бросила на нее взгляд. Тут же появилось ощущение, что за ней подсматривают. Не иначе, как за драпировкой кто-то прячется. Глупости какие. Зачем? А может, это часы за ней следят? Циферблат отдаленно напоминал женское лицо. Уже девять. С минутами. Подумать только, ее целый час возили по городу. Ей захотелось, как в детстве при игре в прятки, подкрасться на цепочках к двери и схватить всю драпировку в охапку, чтобы два вопля, ее торжествующей, нашла и, испуганный прячущегося, слились в один. Драпировка раздвинулась. Пошедший, мужчина около тридцати, даже, пожалуй, меньше, был бледнолик, Изящен, строен. все соответствовало описанию Сокромоза. Мелитриса сделала глубокий кнексин и прошептала: «Вернемся к нашим баранам, мой доблестный рыцарь». Рыцарь смотрел на нее во все глаза, он даже улыбаться забыл, так поразил его облик юной Мелитрисы. «Вернемся же, наконец, к баранам», — повысила голос девушка, требуя ответного пароля. «Да, да». Не бойтесь доверить овцу волку. На латыни, пожалуйста. Мужчина поклонился и насмешливо проговорил. «Овен лупо комиттере». «Добрый вечер, мадемуазель. Я получил ваше письмо». «Не скрою, ваше появление в Кенигсберге — неожиданность. Чем и кому обязан?» «Ах, сколько можно повторять! Я уже писала!» Мелитриса приняла чопорный вид. «Пользуясь инструкциями людей, вам известных, я выполнила поручение Берлина. Здоровье государыни Елизаветы было подорвано, но... не до конца». Она же манно улыбнулась. «Надо было усилить дозу и повторить. Но я обнаружила за собой слежку. Да-да, очевидно, я была у них на подозрении». «У кого это у них?» «Какая чушь!» — пронеслось в голове у Мелитрисы но она продолжала еще более уверенным тоном. Опасаясь ареста и тайны канцелярии, я бежала. Мой опекун последовал за мной. «Вы говорите о господине, который живет с вами в гостинице?» В голосе Сокрамоза не было и намека на фривольный тон. Мелитриса с достоинством кивнула. «Он знает о вашей роли в этом деле?» «Вы имеете в виду Порошок?» «Нет, не знает. Но он верный человек». Я могу его вам представить. Нет-нет, пока в этом нет необходимости». «Такая шельма», — подумала меж тем бледнорекий хозяин. Бежала с любовником, еще пытается заработать на этой ситуации. Но в этой девице определенно что-то есть. Обескураживающее. Худа, очкаста, неестественно. И, главное, совершенно не похоже на то, что он ожидал увидеть». Не подтверди сидящей за дорпировкой Блюм, точно она, Мелитриса Репнинская, отравительница. Он бы ни за что не поверил. Вообще с этими отравительницами история до чрезвычайности темная. Блюм несет какой-то вздор про свою племянницу Леди Энн. Пока они никого не отравили и серьезно относиться к ним могут только в России. Берлину нужен результат. А в Петербурге только за идею отравления могут наказать кнутом, вырезать язык, посадить в колодки, как они там называются. «И вы позволите один нескромный вопрос?» Голос собеседника прозвучал вкратчиво, даже интимно. «Вы — фрейлина королева. Зачем вам понадобилось...» Он сделал вид, что смешался. Мелитриса передернула причем. Секретные туфли нестерпимо жали, И вообще ее несказанно раздражал этот важный, напыщенный господин. «Вы заставляете меня разочаровываться в выбранном пути. Мне обещали богатство, самостоятельность. Будучи фрейлиной, я не имела ни того, ни другого. А ваши люди обещали мне возможности жить в Европе». «Понимаю». В руках Сокрамоза появился кошелек. «Здесь пятьдесят талеров». «При скромной жизни в Берлине вам хватит этого до старости». «Не уверена», — быстро сказала Милитриса, чувствуя, что беседа потекла куда-то не в нужную сторону. «Если считать старостью 30 лет, то, может быть, вы и правы. А если 100?» Она рассмеялась и сама порадовалась, как естественно прозвучал ее ответ. «Если вы не имеете возможности заплатить, то дайте возможность заработать. Вернемся к нашим баранам». Я привезла шифровку. «Вот как?» Сакрамоза явно удивился. «От кого?» «И вам это известно лучше меня». Сакрамоза не стал настаивать, он молча протянул руку. Мелитриса поискала глазами, куда присесть, и тут же опомнилась. «Это право никак невозможно». Защитной была мысль... Ледащев велел любым способом добиться повторного свидания, но главное, что ее смутило, необходимость при незнакомом мужчине стоять босиком. Разве это мыслимо? Снять туфлю и протянуть ему, как бокал с вином. А может, у туфли подкладка мокрая от пота, недаром она жмет. Все эти шпионские игры — верх неприличия. шифровка осталась в гостинице. Я по рассеянности надела не те башмаки. Я везла ее В каблучке, добавила она потупись. Шутых разберет шпионов. То улыбался, прямо лучился весь, то вдруг хмурый стал и смотрит из-под лобья. Милитриса отступила к окну, ноги ее не держали, ей хотелось, если не сесть, то хоть прислониться к подоконнику. Не оглядывайтесь, услыхала она вдруг шепотом из темноты, казалось лидачев говорил ей в самое ухо. Это не сокромоза. По телу ее пробежала дрожь от затылка до пяток. Может быть, ей все это просто почудилось? В самом деле, где здесь может прятаться ледащев? Она обратилась к окну, скосила глаза. Колонну входа обвивал плющ, он живился по стене, цепляясь за раковины и завитки лепнины. Босовитые крепко начали бить часы. Неужели она целый час ведет этот странный, коварный разговор? За голос часов надо держаться, как за здравый смысл. Мнимый Сакрамоза дождался конца боя, потом сказал внятно и четко. «Я не верю, что вы привезли шифровку». «А я не верю, что вы Сакрамоза», — парировала Милитриса. «Я готова была ответить на все ваши вопросы. Вы же не задали мне ни одного». «Так вы берете деньги». «Нет, мой господин, я буду разговаривать только с рыцарем Сакрамоза. Вы должны запомнить, что я дорого стою. Не машите руками. Не я сама, но моя тайна». Вряд ли Европа оценит поведение Берлина как положительное и достойное уважение. Отравить императрицу? Фи. В России, между прочим, тоже не дураки. Хозяин особняка сделал шаг к Мелитрисе. Вид он имел до чрезвычайности нахмуренный. «Вы угрожаете?» «Еще один шаг, и мне останется только одно — упасть в обморок», — пролепетал внутренний голос, а ее реальный произнес глубоко и внятно. «Предупреждаю». Она склонилась низко. «А ведь можно прямо сейчас сдать вас русским в тайную канцелярию». «Вот уж глупо!» Она рассмеялась. «Во-первых, я от всего отопрусь, а во-вторых...» Во время ареста уже не перепутают уфли. Отвезите-ка меня лучше в гостиницу. В синем осле я буду ждать встречи с настоящим сакрамоза. Поддельные мне не нужны.